Глава 29. Они сидели в углу, почти под лестницей, ведущей на второй этаж трактира, оба одеты в порядком изношенные, а по тому безцветной морской куртки, сработанной из крепкой, до да к тому же огрубевшей от соли и пота ткани. Уходят натужно ронял слова шкипер, лишь для видимости поднося карту, кружку с пивом. Его собеседник, бывший моряк Гальян, много лет прослуживший на испанском флоте, Знал, что в уложенной гортани шкипера разрослась погибельная опухоль, и старался не обращать внимания на его уловки. "Они, эти", кивнул рыбак в сторону десятника Григория Радана. "Уже уходят отсюда. А что это за воины? Правда, что их навербовали где-то в татарских степях? Как и то, что завтра их уводят под стены Дюнкерка? Почему ты считаешь, что их уводят, если в лагере с повозок, устроенном рядом с фортом, Никаких признаков того, чтобы они куда-то собирались. Лицо гальена было похоже на печеное полыжеванное яблоко. Когда он хитровато по лесе ухмылялся, оно морщинилось так, что теряло всякие человекоподобные черты. Рот, нос, глаза — все терялось в глубоких складках морщин. Потому и не видно приготовлений, что они прирожденные воины, всю жизнь провоевавшие с турками и татарами, А чья похитрее твоих испанцев? Почему моих? обиженно отшатнулся Гальян. На что ты намекаешь? Ну-ну, старина, похлопал его по плечу шкипер. Вспомни, как тебя называют: меня шкипером, тебя Гальяном-испанцем. Вот именно, испанцем. Соображаешь, что из этого вытекает? Разве что это дурацкое прозвище? проворчал Гальян-испанец, вспомнив что только 2 дня назад комендант форта приказал повесить почти в самом центре посёлка испанского лазутчика, о котором давно предпочитаю не вспоминать. Испанцы, на кой дьявол мне эти дальго? И вообще, мне что те, что другие? Говоришь, эти уже уходят, ковырял со грубевшим пальцем в куске распотрошённой рыбины. Но гарнизон-то остаётся, шастает по дворам, как и шастали «Остается да не весь», — как бы, между прочим, проворчал шкипер. «От солдат-бомбардиров слышал, что шесть орудий из десяти тоже перебросят под Дюнкерк вместе с бомбардирами, и часть пехотинцев туда же. Только делать все это будут ночью, чтобы испанцы твои не догадались». Кисло ухмыльнулся он, поглядывая на гальена из-за кружки с пивом. «Пусть и Дальга думает, что гарнизон остался прежним, и не суются». Только не такие уж они дураки, чтобы поверить, пытался ухмыльнуться Гальян. Ты пусть это вопросит, кивнул шкипер в сторону окончательно опьяневшего Радана. Казак сидел, уже полувывалившись из кресла и сонно свесив голову на грудь. Кто? испанци устался на казака Гальян. Да хоть суд инквизиции в этого иностранного офицера, повысил его в чине шкипер, действительно есть о чём спросить. Гвоз а Галена перескакив с казака на шкипера, со шкипера на казака. Он лихорадочно соображал, и не только над тем, как бы выгоднее продать казака испанцам, но и почему это вояку столь откровенно выдаёт шкипер. Ты от чего это так вдруг? подозрительно скосился он на собеседника, стараясь не выпускать из поля зрения Ирадана, словно охотник, приметивший добычу. На войне или гибнут, или зарабатывают. Я предпочитаю зарабатывать, как впрочем и ты, и не строй себя обиженного моей прямотой. Зачем же строить? Меня это не оскорбляет. В таком случае мы прекрасно поняли друг друга. Прошло ещё несколько утомительных минут сомнений и раздумий. Мне нужно отлучиться, решился наконец Гальян испанец. А ты минут через 15 подними этого вояку и веди в сторону казачьего лагеря. Умельницы на встречу тебе. Выйдут четверо испанцев, пусть это тебя не пугает. Но ведь они же, сволочи, перепутают меня с казаком и не того захватят, а то еще и убьют. Там будет и пятый, и им могу оказаться я, так что за душу свою можешь не опасаться. Деньги делим, как договорились. А разве мы уже договорились? Если я сказал, что договорились, значит, поровну. Галин испанец ушел. Выждав еще минуту-другую, шкипер подошел к Родану. «Ну что, смертник лихой, нам пора?» — по-польски спросил он казака. «Пора», — кивнул тот, все еще прикидываясь совершенно охмелевшим. «Помните, понимаете, на что идете?» — с трудом подбирал польские слова шкипер. Когда-то в его команде боцманом оказался поляк, который в любом порту старался подобрать своих, оказавшихся безработными, земляков. От них он и познал язык этих славян. Представляете себе, Какие муки принимать придётся? Так разве ж я первый? Рослый, широкоплечий Радан резко поднялся и восстал перед худощавым исушенным болезнью шкипером, человеком-глыбой. Не первый на смерти ду. И да не поскупится Господь на казачью славу, не последний. На муки Господь всегда щедрее, чем на славу, да простится ему, как и мне, людьми и морем отвергнутому. Поверьте, Я поражаюсь вашему мужеству. А уж я-то научен ценить его. Тогда не будем больше об этом, твёрдо молвил Радан, опираясь на плечо шкипера и выходя вместе с ним на улицу.